Я спрятала находку в сумочку и стала думать, что делать дальше. Первое, что пришло в голову — бежать отсюда без оглядки. А вдруг парням в Альфа-Ромео это покажется подозрительным? Нет, лучше ещё немного посидеть. А если они меня уже заметили? Тогда моё непонятное сидение в машине вызовет ещё большее подозрение. Вот чёрт, лучше вовсе не думать об этом. Тут подъездная дверь распахнулась, и я увидела милиционеров — Сейчас между ними шёл парень лет двадцати пяти с длинными всклокоченными волосами. Он громко матерился, а сзади брела женщина и монотонно повторяла «Юра, что ты наделал?». Что натворил Юра, я так и не узнала. Его загрузили в машину, и она через полминуты скрылась за углом, а женщина смотрела ей вслед и вытирала лицо цветастым фартуком. Как только машина уехала, ребята бросились к подъезду, а я, дождавшись, когда они исчезнут, Рванула с места точно сумасшедшая. Дома спрятала перстень в тайник и задумалась. С такой уликой в кармане прямо-таки руки чешутся, а вот интересных идей нет. Я прошлась по комнате, выпила подряд две чашки кофе, и идея, наконец, появилась. Не идея даже, а так мысль. Но это лучше, чем ничего. Я извлекла на свет божьей записи, которые делала во время разговора с Орловым, и внимательно их прочитала. Вот если бы я подружилась с Владимиром Ивановичем Петровым по кличке Папа, могло бы выйти кое-что интересное. Вопрос. Как до него добраться? Из рассказа Орлова следовало, что живёт он уединённо в большом загородном доме. Район, между прочим, очень неплохой. Люди там селились в основном далеко не бедные. Как-то раз я проезжала в тех краях на машине и окружающее произвело на меня немалое впечатление. Не дома, дворцы. Один особенно запомнился. Огромный, в три этажа, с двумя круглыми башнями из красного кирпича, черепичной крышей и стрельчатыми окнами. Надеюсь, это всё-таки не папин особняк. Человек с такой фантазией внушал бы мне беспокойство. Ладно, оставим пока папину фантазию и займёмся его биографией. Она у него примечательная. Так... Про жену ничего нет, но предполагается, что когда-то она была. Поскольку папа имел дочь, появиться на свет сама по себе она не могла. Стоп. Дочь умерла в возрасте 14 лет от белокровия. Надо же. Девчушка долго болела. Папа в очередной раз освободился из тюрьмы, чтобы через месяц её похоронить. Сейчас ей было бы примерно столько же лет, сколько и мне. Отец её очень любил. Отлично. «Хорошо бы раздобыть портрет девочки или разжиться словесным описанием». Я потянулась к телефону. Услышав мой голос, Орлов ничем не проявил свою радость. «Евгений Петрович», — начала я, — «помнится, ты рассказывал, что у некоего папы была дочь. А нельзя ли увидеть её фотографию?» «Можно. На кладбище», — серьезно ответил он. «Там бюст на могиле. и Ещё портрет под стеклом. Интересуешься?» «Очень. А как она выглядела? Брюнетка, блондинка?» «Понятия не имею. Знаю, что папа часто навещает её могилу. Про бюст знаю, а вот остальное...» «Как же я отыщу её могилу? Кладбище большое?» «Отыщешь. По центральной аллее до первого поворота и налево. Там где-то совсем рядом. Слушай, а зачем тебе?» «Хочу подружиться с папой», — ответила я. «Серьёзно?» Орлов вроде бы не поверил. «Конечно. Евгений Петрович, а нельзя ли меня как-нибудь пристроить к нему поближе? Например, поселить в один из домов по соседству?» «В своём уме», — обиделся он. «Что там за дома, знаешь? Могу попытаться пристроить тебя прислугой. Говорят, платят прилично». «А это неплохая идея», — подумав, ответила я. «Ты точно спятила». «Слушай, а где его жена?» «Они развелись ещё при жизни дочери». У неё вроде бы другая семья, не помню. Могу узнать, если тебе это надо. — Надо, — вздохнула я. — Ещё как надо. Всё, что касается папы. — Я бы на твоём месте не стал лезть на рожон, — заметил Орлов ворчливо. На меня ему, конечно, наплевать, но карьерой он дорожил. Мы простились, и я опять задумалась. Завтра утром съезжу на кладбище, пока не мешает позвонить покойному Серёже. Трубку сняли почти сразу и мужской голос произнёс «Да». «Серёжа?» — пропела я. «Кто это?» — спросили в ответ, а я повесила трубку. Вряд ли его ребята до сих пор там рыщут, да и болтать по телефону им вроде бы ни к чему. Значит, пожаловали господа из милиции. Может, стоит намекнуть им, кто убийца? К монаху у них большие претензии. Нет. «Слишком это просто, и для меня нет ничего интересного. Жизнь и так скучна и однообразна. Я просто обязана время от времени делать себе подарки». Пока я ломала голову, как украсить жизнь, позвонила Орлов. Начал без предисловий. Его жена умерла 8 месяцев назад, рак горла. От второго брака у неё сын, 17 лет. «Он тебя интересует?» «Нисколько», — ответила я и похвалила Евгения Петровича за оперативность. Проснулась я рано и, с трудом дождавшись восьми часов, отправилась на кладбище. Утро выдалось прохладным, солнце проглядывало как-то робко, а ветер был неприятным. Мне потребовалось больше часа, чтобы добраться до кладбища. Я купила цветов у торговки возле центральных ворот и пошла по аллее. Орлов был прав. Найти нужную могилу оказалось легко. Её окружала крепкая металлическая ограда, хоть и было это запрещено, вдоль ограды, Цветы в стеклянных вазах. Цветы выглядели довольно свежими, значит, могилку не так давно посещали. Бюст из чёрного мрамора. Не знаю, был ли он похож на покойную, но мне о её внешности ничего не сказал, кроме одного. Девочка заплетала две косички. Слава богу, фотография тоже была. Я присела на скамью напротив и стала её рассматривать. Худенькая личика, светлые волосы, Грустные глаза. В принципе, если немного похудеть и напустить в глаза печали, конечно, мне не четырнадцать, и на фото я в любом случае не похожа, но и девчушка сейчас заметно бы выросла. Попробовать стоит. Я взглянула на мраморную плиту. Моей любимой доченьки. Далее шло трогательное четверостишее. В целом, мне понравилось. Должно быть, папа в душе сентиментальный человек. Для меня это весьма кстати. На обратном пути я навестила мамину могилу, оставила цветы и немного посидела на зелёной травке. Солнце проглянуло между облаков. Погода вроде бы налаживалась. Дома меня ждал сюрприз. Док вернулся, готовил в кухне обед и старательно делал вид, что ничего похожего на ссору позавчера не произошло. — Ты откуда? — спросил он нерешительно. — С кладбища. — К маме ездила. — Ага, — кивнула я, чтобы не вдаваться в подробности. Док продолжил возню на кухне, прятал от меня глаза и томился. В конце концов, не выдержал и спросил, «Хорошо ли прошло свидание?» «Отлично!» — Серёга Геббельс скончался. «Как?» — опешил док и даже уронил нож. «По-моему, от множественных пулевых ранений в область груди и голову. Док, сядь ради бога!» Я испугалась за его самочувствие и торопливо пододвинула стул. Он сел, моргнул несколько раз, уставившись на меня, — а потом мастер Венела стал протирать стёкла очков кухонным полотенцем. «Ты?» «Спятил, док!» Тяжело вздохнула я и даже закатила глаза. «На кой чёрт мне его убивать? Никакой мне от этого пользы!» «Ты догадываешься, кто убил?» «Конечно. Сашка-монах. Я коротко рассказала о своём приключении». «И что теперь?» Поинтересовался он нерешительно. «Я ещё не придумала. Вот что, док!» «Я, пожалуй, поддамся в прислуге». Он отчётливо икнул, надо полагать от неожиданности, а я поторопилась объяснить. «Видишь ли, мне очень хочется познакомиться с папой. Для этого надо как-то зацепиться в его квартале, купить там дом нам непосредством». И Орлов подсказал мысль «пойти в услужение к кому-нибудь из новых». «Орлов знает о твоей затее?» «Конечно». «И он? Он согласен с тем, что ты задумала?» Его согласие я не спрашивала. Придётся тебе сегодня дать объявление в газету. Квалифицированная, горничная и всё такое. Может, кто и клюнет? Варя, — покачал он головой, — что ты несёшь? Делать ты ничего не умеешь. Ну, док, — обиделась я, — с пылесосом я как-нибудь справлюсь. И ни одна женщина в здравом уме не возьмёт тебя в дом прислугой. Посмотри на себя в зеркало. Горничные такими не бывают. Я буду выглядеть исключительно скромно. Тёмный халат, косынка, глазки опущены. Чепуха. Отмахнулся он и стал разглядывать потолок, а я — ждать. Ладно, минут через пять заявил он. Попробуем решить эту задачу иначе. У меня есть знакомый адвокат. Несколько лет назад у него были проблемы. Если он не забыл, кто я такой, то не откажется посодействовать. У него дом где-то в том районе. Я притащила из прихожей телефон и поставила перед доком. Ещё раз вздохнув, он набрал номер. Знакомый оказался человеком благодарным и не только сразу вспомнил, кто такой док, но и ходу согласился помочь. А мой друг попотчевал его грустной историей. У него сейчас на руках пациентка, нуждающаяся в отдыхе. Из города уезжать нежелательно, потому требуется уединённый дом где-нибудь в пригороде. Лучше, если с садом... Срок, пара месяцев, цена значения не имеет. Конечно, место должно быть тихим, а народ вокруг нелюбопытным. Адвокат раздумывал пару минут. «Могу предложить один дом на улице Пирогова. Это по соседству со мной. Хозяева, мои клиенты сейчас в Испании вернутся в конце августа. Думаю, обо всём договориться не составит труда». «Огромное спасибо». — сказал док и даже руку приложил к сердцу. Точно Валерий Васильевич, так звали адвоката, мог его видеть. «Я позвоню завтра, часиков десять», — пообещал тот. «К этому времени всё будет решено». Док ещё раз поблагодарил приятеля и простился. Потом уставился на меня. «Ты гений?» — заявила я. «Улица Пирогова — это как раз то, что нужно». «Варя, ты сумасшедшая». «Извини». «Допустим, мы будем жить в одном квартале с этим мафиози. И что, за два месяца ты можешь ни разу не увидеть его?» «Это мы посмотрим», — не поверила я. «Что-нибудь обязательно придёт мне в голову. Главное, чтобы моё появление там не выглядело особенно подозрительно. Ты всё сделал правильно. Дом на Пирогова предложил сам адвокат. Мы, так сказать, в соседей мафиози не напрашивались. Варя». «Я не понимаю, что ты задумала?» — покачал док головой. «Немного повеселиться», — ответила я, посидела, раскачивая ногой и с увлечением разглядывая узор на стене, после чего спросила. «Док, ты ведь играешь в шахматы?» «Играю». «Хорошо?» «По-моему, прилично». «Придётся тебе обучить меня этой премудрости». «О, Господи, Варя, как можно играть в шахматы с тобой?» «Видишь ли, это любимая игра папы», А я знаю только один ход Е2-Е4. Ещё помню, что в шахматах есть кони и пешки, и король с королевой тоже есть. По-моему, всё. В общем, иди в магазин и купи шахматы». «Прямо сейчас?» — вздохнул он. «Желательно сейчас?» «Закончу готовить и схожу», — согласился док. Обедать я отказалась, чем насторожила дока. «Что ещё за новости?» не «Я худею». «Ты?» — удивился он. Зачем тебе худеть, скажи на милость? У меня чересчур круглая физиономия. У тебя самое красивое личико на свете. Возможно, но оно так и пышет здоровьем. А ты возникнешь на Пирогова с пациенткой, у которой со здоровьем проблемы. Док, всё должно быть натурально. Поэтому я, так же как ты, перехожу на салаты. И ради бога, убери из холодильника всё мясное. У меня не сила воли, а пластилин. От обедов в высшей степени скромно мы занялись шахматами. Игра меня увлекла, и мы просидели за столом часов до шести. Примерно в это время позвонил монах. «Привет», — произнёс он ласково. Большой скорби от потери друга в голосе не чувствовалось. Скорее наоборот. Давно Серёгу не видела. «А что?» — в свою очередь задала я вопрос. «Он убит». «Когда?» — изображать удивление я сочла излишним. «Вчера где-то около пяти». Ужасно. Я на всякий случай шмыгнула носом. «Пойдёшь на похороны?» — спросил он. «Ни за что. Я не люблю похороны. К тому же мы были знакомы всего несколько дней. О том, кто это сделал, что-нибудь известно?» «Кто убил?» — уточнил Сашка. «Да. Ищем». «Ты найдёшь», — мысленно съязвила я. «Слушай, почему бы нам не встретиться и не поговорить?» «О чём?» «Теперь я насторожилась. Так всегда найдётся о чём». Выходит, Сашка что-то пронюхал. «Неужели парни меня видели? Придётся с ним встретиться». «Хорошо, заезжай за мной через пару часов. Вместе поужинаем». Тут я вспомнила, что я на диете и принялась мысленно чертыхаться. Монах возник в нашем дворе в половине восьмого. Он восседал за рулём огромного пятидверного форда, выглядевшего чрезвычайно внушительно. Если бы Сашка ещё догадался помыть свой здоровущий джип, Тому и вовсе цены бы не было. Несмотря на хорошую погоду, машина была такой грязной, что даже цвет не вполне угадывался. Сашка посигналил, а док забеспокоился. «Всё-таки поедешь?» «Конечно! Этот сукин сын что-то заподозрил. Я должна об этом знать. Если он что-то заподозрил, ехать с ним в высшей степени неразумно. У меня в сумке газовый баллончик». Док усмехнулся, а я добавила. Я не буду дожидаться начала военных действий. Одна мысль монаха, направленная против моей безопасности, и я пущу оружие в ход». Сашка встретил меня ослепительной улыбкой и даже не поленился выйти из машины с тем, чтобы распахнуть передо мной дверь и устроить с максимальными удобствами. Ни одной из злодейской мысли я в нём не обнаружила. Через полчаса мы уже сидели в ресторане за столиком на двоих. Сашка продолжал улыбаться и смотрел на меня с удовольствием. Я старалась изо всех сил, говорила ласково и в меру возможностей демонстрировала достоинство своей фигуры. Он увлёкся созерцанием. Мысли, роящиеся в его мозгу, полностью соответствовали ситуации. Однако где-то через час он вдруг спросил, «Вы с Серёгой давно не виделись?» «Пару дней», — легко ответила я, давая понять, что разговор об убиенном не очень меня занимает. «Вроде бы он говорил, что вы вчера собирались встретиться». «Да, в пять часов, но он не приехал», — сказала я, убрав с лица улыбку. «Разве не ты должна была приехать к нему?» «Я?» — продемонстрировав бездну удивление я нахмурилась и покачала головой. «Нет, конечно, с какой стати?» «Итак, ребятки перстень в квартире не нашли, и монах вполне логично заключил, что я могла там побывать и обнаружить то, что они искали с таким усердием». «Ужасная трагедия», — загрустила я. Конечно, мы были едва знакомы, но это убийство буквально выбило меня из колеи. Сашка сверлил меня взглядом и силился что-то прочитать в моём лице. Утомился, грязно выругался, мысленно. Высказал целый ряд пожеланий в мой адрес, тоже мысленно, и принялся гадать. Если перстень всё-таки у меня, как я могу его использовать? Я бросила взгляд на его руки. Перстень на пальце отсутствовал. Выходит, у него хватило ума не покупать новый. Наверное, уже успел шепнуть при случае, что потерял ценную вещь. А где — не знает. Сашка разлил шампанское, и мы выпили ещё. За это время он решил подойти к вопросу с другой стороны и запел. «Отлично выглядишь. Этот цвет тебе очень к лицу». «Правда?» — обрадовалась я. «Конечно. И серьги тебе идут необыкновенно. Это ведь Серёгин подарок? Мы вместе выбирали». Вот сукин сын. «Неплохие серёжки», — согласилась я, хмуря брови. В конце концов, говорить о чужих подарках неприлично. «Уезжать не собираешься?» — спросил он. «Наверное, придётся». Решила я его успокоить и вздохнула очень выразительно. «Скажу откровенно, делать мне этого не хочется, но мужу надоело, что мы живём в Розе». «А чем он занимается?» «О, Господи, почему тебя это интересует? Лучше пригласи меня танцевать». Он пригласил... Я прижалась потеснее к своему кавалеру, надеясь направить его мысли в нужное русло. «Поедем ко мне», — прошептал он с большим чувством, а я грустно улыбнулась и покачала в ответ головой. «Сучка продажная», — решил Сашка, ласково мне улыбаясь, а я поспешила добавить. «Не сегодня мне будет трудно объяснить своему другу долгое отсутствие». «Кто он, этот твой друг?» «Ну вот, опять вопросы», — обиделась я. В этот момент музыка кончилась, и мы пошли к столу. Я сделала пару шагов и едва не споткнулась, в нескольких метрах увидев Ирку, бывшую подругу и коллегу по школе. Этого только не хватало. Сейчас кинется с вопросами, и мне придётся несладко. К счастью, Ирка была сильно навеселе, выглядела какой-то измученной, постаревшей, а меня узнать не пожелала. Скользнула взглядом по моему лицу, задержалась на платье и перевела тоскующий взор на Сашку. Выглядел он звездой американского кино, а Ирка отдыхала в компании двух подружек и недомерка кавказской национальности. Я с облегчением вздохнула, но беспокойство вскоре вернулось. Пожалуй, таскаясь по злачным местам, следует быть осторожной. Не ровён час, нарвёшься на знакомых. До сих пор мне просто везло, но судьба дама капризная. Ещё сейчас я смогла высидеть в ресторане, как на иголках. Косилась на Ирку, а монаха слушала вполуха. Он активно интересовался моим прошлым. Откуда я, где жила, где училась. Если он всерьёз займётся моей особой враньё, мне только во вред. И я, по возможности, отвечала правду. Родилась в этом городе, потом уехала в Москву, там вышла замуж, а сюда вернулась ненадолго повидаться с родственниками и друзьями. Неизвестно почему, но Сашка упорно не желал верить ни одному моему слову — Это было даже обидно. Я разозлилась и сказала совершенно неожиданно, «Мне пора». Монах немного растерялся. До этой минуты он был твёрдо уверен, что вечер мы закончим в его постели. И вдруг такая незадача. Продолжая болтать о моей красоте, он повёл меня к машине, должно быть, до конца надежды не теряя. Ехать с ним было небезопасно, но другого выхода я не видела. «В чём дело, а? резко спросил он через некоторое время — Я упорно смотрела в окно, хмурилась и молчала. «Всё нормально», — зло бросила я. «Не говори ерунды. Ты улыбалась, шутила и вдруг свернулась, точно ёж, выставив все иголки». Я подумала и ответила с заметным трудом, подбирая слова. «Я понимаю, у тебя погиб друг, ты переживаешь, и надо полагать, именно поэтому ведёшь себя точно следователь. Бесконечные вопросы, кто я и что я. Вынуждена тебя разочаровать. Мне об убийстве ничего не известно. О том, что Серёжа погиб, я узнала от тебя. Мы не были близки, и своими тайнами он со мной не делился. Так что умер свой пыл. И ещё. Не могу сказать, что это был самый приятный вечер в моей жизни. А жаль. Сашка, резко затормозив, прижал машину к тротуару и повернулся ко мне. «Варя, честное слово, я даже не думал... Актёр-монах неплохой. Сцена сыграна убедительно» и даже талантливо Не зная его мыслей, сходу бы поверила и кинулась на шею. А взгляд, а вздох, а эта робкая улыбка. Кому же придёт в голову, что он самый, что ни на есть, мерзавец? Вчера застрелил лучшего дружка, а сегодня сильно озабочен тем, что эта неприятная история выйдет наружу. Он протянул руку, коснулся моего плеча, а потом легонько притянул меня к груди. «Извини», — потупив глазки, пролепетала я, «Мне показалось. Я просто... Мне стало обидно, что вовсе не я тебя интересую, и это неожиданное приглашение...» «Это я виноват», — обрадовался Сашка. «На кой чёрт подался в бандиты? В роли романтических героев ему бы цены не было. Мы с Серёгой дружили с детства, и я немного не в себе, но я вовсе не хотел тебя обидеть. В этом месте он запечатлел на моих губах поцелуй, а я потянулась навстречу любимому». Лирическая сцена длилась минут десять. Сашка решил продолжить её в своей квартире, порадовавшись в очередной раз, что бабы — дуры, и я при умелом подходе через полчаса всё ему выложу. Обидно то, что он прав. Выложила бы, как миленькая, ещё бы и счастливо было Это придало мне прямо такие нечеловеческие силы. Я отстранилась, достала из сумки зеркало, посмотрела на свои прекрасные черты и задумчиво произнесла. Ужасная трагедия. Ты знаешь, за что его? Нет, времена такие, что и про себя не скажешь, за что могут убить. Тут Сашка вспомнил, что он вроде бы бизнесмен и добавил слегка не впопад. Бизнес штука опасная. Я ждала твоего звонка, тихо сказала я, убрав зеркало в сумку. После той встречи в баре я позвонил Серёжа, и я решила, конечно, всё это ужасно глупо. Я покачала головой и стала смотреть в окно. «Сегодня, когда ты пригласил меня поужинать, я подумала, «Господи, почему всё в жизни складывается не так, как хочется?» Патетически закончила я с надеждой, глядя в глаза Сашки-монаху. «Белая горячка», — мысленно констатировал он, не без удовольствия. «Ладно, дорогая, я люблю тебя и всё такое». Он обнял меня с большой нежностью и вновь принялся целовать, попутно сочиняя вслух. Я искал тебя. Это оказалось нелёгким делом. Никто ничего о тебе не знал. И вдруг является Серёга и говорит, «Я с ней вчера ужинал. Ты ещё с такой улыбочкой, я чуть не свихнулся». Должно быть, по этой причине и пришил дружка. Съязвила я тоже, само собой, молча. Он дал понять, что вы с ним, ты понимаешь. Я всё-таки решил позвонить, может, не нашёл нужных слов. Ты говорила так насмешливо, равнодушно. А потом долго плакала, — прошептала я и сделала попытку зареветь. Пара слезинок скатилась по щеке почему-то только из одного глаза. Это нормально или со мной опять творится что-то не то? Сашка целовал мою мокрую щёку, и мы дружно делали вид, что пребываем в блаженстве. «Господи, какая тоска!» — думал Сашка. «Подожди, родной, я тебя развеселю», — думала я. Сидеть, перегнувшись на бок, неудобно, и я попыталась сократить затянувшуюся сцену. Робко отстранилась и сказала, глядя в лицо Сашке и, по возможности, светясь изнутри, «Я, наверное, ужасно выгляжу». «Ты выглядишь потрясающе». Это дурацкое слово он изловчился произнести с большим чувством. Сказывался опыт и знание женской психологии. «Ну и я не лыком шита «Ты просто меня успокаиваешь. Зарёванная женщина не может выглядеть потрясающе». Две пролитых слезы давали мне право быть и зарёванной, и несчастной. «Для меня ты всегда прекрасна. Мог бы придумать что-нибудь пооригинальнее». «Я так рада, что мы поговорили». «Ага, только вот о чём?» — дружно озадачились мы. «Я просто место себе не находила». «Я тоже», — похвастал Сашка. «Ещё это убийство». Один ноль в его пользу, ловко вернул разговор к интересующей теме. Ума не приложу, кто мог это сделать. Так и быть, получай утешительный приз. Саша, сжав его руку, трагическим шёпотом выдохнула я. Я должна тебе сказать, всё было не так. Ты что-то знаешь? На что Сашка талантище осорвался? Реплика не впопад и взгляд чересчур заинтересованный. «Ладно, я влюблённая дура с плохими рефлексами. Ничего не вижу, кроме его божественных глаз». «Саша...» Я села прямо, потому что уже колола в боку, но Сашкину руку из ладони не выпускала. «Серёжа был не очень хорошим человеком. Ужасно, что я говорю это тебе. Ближе к телу, детка, так мы до завтра не кончим», — подумал он, а вслух спросил. «Что ты имеешь в виду?» Я не хотела с ним встречаться, и тогда он... В общем, стали происходить неприятные вещи. У меня пропала машина, потом кто-то избил Дока. «Это твоя собака?» — ласково поинтересовался Сашка. «Нет, это мой друг», — торопливо ответила я, а он в очередной раз решил. Белая горячка. «Мой друг — врач, я зову его Док, сокращённо от доктора. Хотя это, конечно, неправильно, потому что он не доктор, а врач». «Она меня с ума сведёт», — затасковал Сашка. «Расскажи мне про Гебельса, дорогуша, я тебе сладенького куплю». «Избили твоего друга», — напомнил монах, а я кивнула. «Да, и всё это время Серёжа звонил и говорил мне ужасные вещи. Если я не встречусь с ним, произойдёт что-нибудь похуже. Я не знала, что мне делать. Хотела обратиться в милицию, но док сказал, что это бесполезно. Так продолжалось довольно долго». Серёжа то угрожал, то заваливал меня цветами, а потом эти серьги. Наконец-то! Мне принесли их вместе с огромным букетом, а через несколько минут позвонил Сергей и каким-то совершенно невозможным тоном заявил, что я должна к нему приехать. Я поняла, что так продолжаться не может? Ага. Схватила подарок, воткнула в уши и бросилась со всех ног, задрав подол. Я сугала тебе. Голосом обиженного ребёнка сказала я и мысленно чертыхнулась. Я же сейчас роковая женщина, куда меня несёт? Ладно, и так неплохо. Я действительно должна была приехать к нему в пять часов. — Ты что-то видела? — заторопил он. — Какой неиздержанный молодой человек. — Нет, — испуганно ответила я. Я приехала в пять, дважды позвонила, мне никто не открыл. Я так обрадовалась и бросилась домой. — Не заходя в квартиру, ключей у меня не было, — удивилась я. Мы договорились, что он будет ждать. Зачем мне ключи?» «Да», — согласился Сашка. «И что дальше?» «Ничего», — расстроилась я. Он не звонил, и я обрадовалась, что он, наконец, оставил меня в покое. И вдруг ты... «Как, по-твоему, я должна пойти в милицию?» «Нет». Сашка трогательно прижал меня к груди, и мне вновь пришлось принять неудобную позу. «Я не хочу, чтобы кто-то знал о том, что ты была возле его квартиры. Это может быть опасным». «Я так рада, что решилась рассказать об этом», — мурлыкнула я. «Ты поступила правильно», — согласился Сашка. «Твой рассказ меня не очень удивил». Через минуту с грустью заметил мой кавалер. Я и раньше замечал за Серёгой. В общем, до благородного героя ему было далеко. Он привык добиваться своего любыми способами. А этот твой доктор, он не мог его? Выдал Сашка ценную идею. «Очень умный, да?» «Что ты говоришь, Саша?» — ахнула я. «Док ничего не знал, ни адреса, ни времени, когда мы встречаемся». «Даже не знаю, на кого подумать», — вздохнул он. «И всё же твоего дока не стоит убирать со счетов. Если бы я был на его месте, вполне мог бы придушить мерзавца, который тебя преследует». «Но, док, вовсе не на твоём месте», — дважды хлопнув глазами, удивилась я. «Ты не понял?» «Он мой друг!» э -э -э. Сашка попытался выразить свою мысль по-джентльменски, но кроме мычания ничего не вышло. «Вы ведь живёте вместе?» Наконец выпалил он. «Да!» Я опять хлопнула ресницами и тут же густо покраснела. «Боже мой! Ты ничего не понял! Док вовсе не мой любовник, говорю тебе, он врач!» «И в чём разница?» Озадачился Сашка и пробубнил. Я подумала, вы живёте вместе. В общем-то, у него есть своя квартира, но он много времени проводит со мной. Он мой лечащий врач и считает, что пока ещё мне необходимо быть под присмотром. Особенно весной, когда происходит обострение. Что ж у деточки за болезнь такая? Что-то серьёзное?» Испугался он. «У меня бывают нервные срывы», — ответила я. «Я перенесла тяжёлую травму и с тех пор нуждаюсь в постоянном лечении». «Док говорит, что я практически здорова, но лучше не рисковать». «Она чокнутая», — обрадовался Сашка. «Е-мое, как же я сразу не догадался». «Ладно, на стенки не бросается, и то хорошо. Баба красивая, а психи не заразные». Успокоившись, он поцеловал меня с большой страстью. «Своего я добилась. Сашкин интерес ко мне носил теперь ярко выраженный физиологический характер». Вряд ли он с позаранку бросится узнавать, кто я и откуда. А если не ровён час узнает, что ж, не беда, обо мне все газеты писали. И вас, молодой человек, я начисто забыла по той причине, что меня долго и упорно били по голове. «Сашенька», Сашенька" — прошептала я, — «мне пора домой». «Домой?» — не понял он. «Да, я сейчас прохожу курс лечения, мне нельзя опаздывать». «Сам сдуреешь с этими психами», — решил Сашка и завёл мотор, ласково шепнув. «Конечно, дорогая». В десять утра позвонил приятель Дока. Сказал, что дела с домом улажены, можно взглянуть на особняк. Док уехал и вернулся часа через два. «Ну как?» — спросила я. «Тебе должно понравиться», — пожал он плечами. «Деньги совершенно сумасшедшие». «Деньги — ерунда», — Попробовала я его утешить. Как понадобится, так сразу и отыщем. Всё-таки я не совсем понимаю, что ты задумала. План в стадии разработки. Серьёзно сказала я и поинтересовалась. Когда можно переезжать? Хоть сегодня. Значит, собираем вещи. Сборы заняли немного времени. Сашке я оставила сообщение на автоответчике. «Сашенька, мне пришлось срочно уехать. Я люблю тебя». Кратко и по существу. Монах мне был сейчас без надобности, более того, мог помешать моей затее, а если задуманное удастся осуществить, тогда можно будет вспомнить и о персне. Загрузив в машину вещи, мы отправились на новое место жительства. Данный район произвёл благоприятное впечатление. Чистота, уют. И пахнет большими деньгами. Конечно, встречались вполне скромные дома. В два этажа, с гаражом в полуподвале на две машины, верандой, балконами и кустами роз под окнами. Но были и дворцы. Я вертела головой направо и налево и восторженно тыкала пальцем за окно, пытаясь привлечь внимание Дока. Точно он сам ничего не видел. Док в ответ на мой восторг хмурился. Чужое богатство его почему-то раздражало. Не успела я вдоволь налюбоваться местными достопримечательностями, как мы затормозили перед металлическими воротами. Из-за высоченного забора дом просматривался плохо. «Нам сюда?» — спросила я, и док в ответ кивнул. Через пару минут я уже носилась по временному жилищу. Дом не выглядел слишком скромно, но не был и дворцом. Я насчитала восемь комнат, пять подсобок, Мастерская, прачечная, две кладовки и котельная. Назначение ещё трёх помещений осталось для меня загадкой. Две совершенно пустые комнаты без окон, 15 на 3 метра. Я не поленилась и сосчитала шаги. И одна с какими-то набросанными в ней железками. Комнату с железками я назвала «пыточной», а две пустых — «карцерами». Моя фантазия вызвала у Дока прилив отрицательных эмоций. Между бровей залегли морщины а взгляд, обращённый ко мне, стал озабоченным. Покончив с домом, я выпорхнула в сад. Он ничем не поразил. Несколько плодовых деревьев, зелёная травка, кусты вдоль забора. Забор внушал уважение. Кирпичные столбы и металлические штыри, устремлённые в небо, очень напоминающие пики. «Больших денег стоит», — кивнула я и пошла обживать пространство со стороны улицы. Наш дом значился под номером 27 и стоял предпоследним в ряду. Улица была двухсторонней только до 23 дома. Далее шёл перекрёсток и дома только по нечётной стороне. Потом сады, кирпичные гаражи и овраг. Место тихое, и в целом мне понравилось. Оставалось узнать, как далеко я нахожусь от интересующего меня дома. Я пошла переулком и вскоре с радостью могла констатировать факт, что нужная мне улица проходит параллельно той, где мы поселились. А через десять минут, разобравшись в нумерации домов, я прямо-таки обалдела от счастья, потому что господин Петров по кличке Папа, с которым я мечтала свести знакомство, оказался моим соседом, то есть его частная собственность соприкасалась с собственностью, временно перешедшей ко мне, и разделяла эти две собственности довольно прозрачная ограда. Повизгивая от восторга, я вернулась в дом. Док сидел на крылечке и выглядел несчастным. Это меня возмутило, потому что дела складывались как нельзя лучше, и чья-то кислая физиономия вызывала протест. «Нам повезло», — решила я его приободрить. «Этот папа, наш сосед? Из сада без проблем можно попасть в его сад». «Ты мне так и не сказала, зачем тебе это?» — вздохнул Док. «Я обязательно расскажу, как только придумаю», — заверила я и пошла выбирать себе комнату. Док с лёгким вздохом направился следом. Поразмышляв немного, мы устроились в двух комнатах. Они сообщались между собой через общую ванную, а моя имела выход на веранду. Остальные комнаты нам были ни к чему, мы поплотнее закрыли в них двери и решили забыть о них. Следующий день не принёс в мою жизнь ничего особенного. В основном я занималась тем, что худела, поминутно смотрела на себя в зеркало и могла констатировать на редкость здоровый вид своей физиономии. Пришлось совершенно отказаться от еды, сосредоточившись на чае. Через три дня объявилась некая худоба и болезненность, скорее из-за голодного блеска в глазах, но это лучше, чем ничего. Я порадовалась и занялась гардеробом. У меня появились узенькие брючки, трикотажные кофточки в обтяжку и простенькие юбчонки, едва прикрывавшие мой зад. Никакой косметики, конский хвост на затылке — Заплести две косы я поначалу не рискнула. От роковой женщины ничего не осталось. Теперь я могла смело лезть через ограду. Но просто так не полезешь, поэтому док съездил на рынок и привёз котёнка, совершенно чёрного и невероятно ушастого. Извлекая его из сумки, док заявил, «Ну вот, новый жилец пожаловал». Котёнок стал жильцом, впоследствии имя его было сокращено, и называли его «жиля» или «жилька». Именно благодаря ему я рассчитывала попасть на вражескую территорию. Два дня ушло на разведку. Я лежала в траве с биноклем и наблюдала за соседним домом. Точнее, за садом. Дом почти не просматривался. Мои старания и терпения были вознаграждены. Один раз я увидела мордастого парня. Он мочился под яблоней, весело насвистывая. Потом обнаружила его в компании с другим, таким же мордастым. Они играли в волейбол. Дважды я видела мужчину средних лет, прогуливающегося с доберманом. Кстати, доберман в саду в одиночку никогда не бегал, и это внушало определённые надежды. В одно раз чудесное утро, минут пять потолковав с Господом, толковала в основном я, но под конец пятой минуты мне показалось, что Господь вполне отчётливо произнёс «Валяй». Я решительно зашагала к ограде, сунув жильца в карман своего жёлтого сарафана. На голову напялила соломенную шляпу, чтобы две нахальных косы не так бросались в глаза. худоба и нездоровый, точнее, голодный блеск глаз намекали на притаившуюся в недрах моего организма тяжёлую болезнь. Упёршись носом в ограду, я понаблюдала за вражеским садом и, убедившись, что он пуст, попробовала пролезть между прутьями. Голодала я не зря, и мне это удалось. Проблема возникла только с головой. Шляпу я, конечно, сняла, но на какое-то время, застыв в очень неприятной позе, испугалась, что останусь без ушей. Уши были при мне, а я на вражеской территории. Ещё раз огляделась и выпустила котёнка. По замыслу он должен был весело скакать в направлении дома, где жил папа, а я бежать за ним с громкими криками «Жиля!» и «Кис-кис!». Однако подлое животное, вопреки моим замыслам, сразу же юркнуло обратно в наш сад. «Иди сюда!» — разозлилась я и зловещим шепотом стала подзывать котёнка. «Кис-кис! Ну иди сюда!» Котёнок, отскочив на метр от ограды, сел, полизал лапу, отчутливо мяукнул и замер, щуря на солнце медовые глазки. Ещё раз рисковать ушами я не могла, потому, просунув руку вместе с плечом сквозь прутья, перешла на жалобный шепот и попыталась привлечь кошачье внимание. Голову пришлось держать вывернутое чуть ли не на 180 градусов, поэтому я не могла видеть, что там вытворяет животное. Как выяснилось, животное ничего не вытворяло. Оно продолжало сидеть в той же позе, наблюдая за мной с некоторым недоумением. Чёрт! Выругалась я и полезла за ним. Дождавшись, когда я окажусь рядом, с лицом багровым от гнева и массой невысказанных претензий, подлый кот сделал три прыжка и очутился по ту сторону ограды. Я кинулась следом, боясь, что он чего доброго передумает, и я состарюсь, так и не осуществив свой замысел. Котёнок отбежал на несколько метров от ограда и лёг в траве. Я топнула ногой с намерением спугнуть его и заставить бежать дальше. Он обиделся и отвернулся. Тут ветки соседних кустов раздвинулись, и я увидела мордастого парня в клетчатой рубашке. «Ты чего здесь?» — спросил парень. «Здравствуйте», — проблеяла я, — «У меня котёнок удрал, а я знаю, у вас собака». «Ты соседка, что ли?» — хмыкнул парень. «Да», — обрадовалась я. «Вот из этого дома. Вы собачку, пожалуйста, не выпускайте, я сейчас котёнка найду, он не мог далеко убежать, совсем маленький ещё». «Какого цвета?» «Чёрный». Я встала на колени и принялась жалобно звать. «Кис-кис». «Мяу», — ответил Жиля, а парень замер, навострив уши. «Мяучит где-то». «Да он здесь, здесь!» — заверила я, отползая подальше от места дислокации животного. Кот весело прыгнул следом. «Но не мерзавец ли ты?» — прошипела я. «Тебя искать должны ещё полчаса!» Тут со стороны дома послышался лай, и котёнок юркнул в кусты. «Собака!» — испугалась я. «Она его разорвёт!» «Не тронет!» — покачал головой парень. Между ветвей мелькнула фигура человека, а к нам выскочил уже ранее примеченный мною доберман. Визжать я сочла излишним, но ухватила парня за руку и прижалась к его плечу. «Тихо, бес!» — сказал тот. Доберман смотрел на меня злыми глазками, а я мысленно от души пожелала, «Чтоб ты сдох, вражина!» Пёс повёл ушами, жалобно заскулил и попятился, а парень удивился. «Ты чего, придурок?» В разгар этой сценки возле ограды появился мужчина, лет шестидесяти, невысокий, жилистый, с простым, незапоминающимся лицом и почти лысый. Одет он был в джинсы и светлую рубашку, в руках держал палку. Надо полагать, играл с собакой. «Здравствуйте», — кивнула я, всё ещё вцепившись в парня. Тот легонько отстранился, а доберман спрятался за ноги появившегося хозяина и поглядывал на меня оттуда. «Соседка», — с лёгким смущением стал объяснять парень. «Говорит, котёнок у неё сюда убежал, а тут бес летит». Как бы в подтверждение этих слов котёнок где-то мяукнул, а бес кинулся в ту сторону, но лысый тип приказал «сидеть». И тот замер. Меня же очень занимало поведение собачки. А вдруг у меня ещё один талант открылся, и теперь я владею даром внушения. Покосившись на парня, я совсем была и решила проверить это, но подумала, что если он начнёт скулить вслед за доберманом, Тогда дружбы с лысым точно не получится. Дядька меня разглядывал, я робко улыбнулась и попросила. — Вы извините, что я к вам, ну, через ограду. Я видела у вас собаку и испугалась. — А если бес бегал один и тебя покусал? — засмеялся хозяин, а я пожала плечами. Я думала, Жилька где-то рядом не успел далеко убежать. Он маленький. — Ваня, убери собаку кивнул лысый парню. Тот ухватил добермана за ошейник и повёл в сторону дома, а я подобрала с земли шляпу и стала ласково звать. «Жиля! Жиля!» Кот, видно, здорово обиделся, потому что отзываться не пожелал. Минут пятнадцать мы старательно его искали. Вернулся Ваня и вместе со мной стал ползать по земле. Именно он и обнаружил котёнка. Развалившись в травке, тот мирно дремал. «Вот!» Обрадовался Ваня, сгробастав его огромный ручищей. «Лежит себе! Без хвоста останешься, дурачина, если будешь лазить, где не надо!» Эти слова произвели на кота впечатление. Он заорал дурным голосом. «Не бойся, маленький!» — засюсюкала я, взяв котёнка, и тут же торопливо добавила. «Спасибо. Вы уж извините. Надо будет внизу чем-нибудь загородить, чтобы он не лазил. Говоря всё это, я определила кота в карман и уже намылилась протискиваться между прутьями, с тоской подумав, в этот раз точно застряну. Котёнок, воспользовавшись моим замешательством, выбрался из кармана, хлопнулся на землю, я охнула, а он юркнул в кусты. Ваня и Лысый дружно хохотнули. После этого мы ещё минут пять искали кота, нашли и, болтая, направились к калитке. Решено было, что этот путь... «Более надёжный». Ваня поглядывал на меня с удовольствием, хоть и не одобрял худобы, но мысленно, накинув килограмм десять, решил, что мне цены не будет, и принялся гадать, сколько мне лет. По виду вроде совсем пацанка, с котом таскается. «С другой стороны, корма такая, что взрослая баба позавидует, хотя сейчас не разберёшь, и пацанки есть, что твои лошади». «Да мы, дурак», мысленно ответила я, а он вроде бы шевельнул ушами. Лысый шёл слева от меня, разговаривал ласково, но думал о другом. В его мыслях я пока не разбиралась, и они мне не показались интересными. Подошли к калитке, я ещё раз извинилась, сказала «спасибо» и «до свидания». Лысый тоже сказал «до свидания», а Ваня весело мне подмигнул. На следующий день я загорала в саду, Купальник на мне был более чем скромный, я лежала на одеяле поблизости от ограды, играла с котёнком травинкой, а передо мной была шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Сначала появился доберман, подскочил к ограде, посмотрел на меня, но облаять не решился. Я показала ему язык и отвернулась. Вслед за доберманом возник Ваня. «Привет», — сказал он с улыбкой. «Здравствуй», — ответила я, приподнимаясь. «Загораешь». «Да, погода хорошая». «Как твой зверь?» — спросил он, кивнув на кота. «Спасибо, нормально». «Ага». Что ещё такое сказать парень не знал и сосредоточился на мне. «Купальник дрянь», — решил он. «Такие даже в деревне не носят». А титьки, ну надо же. Он заметно вздохнул. «И никакое это не чудо природы», — мысленно хмыкнула я, «а последнее достижение пластической хирургии». Отелишься зря, не для тебя старались. В шахматы играешь, догадался спросить он. Да, только не с кем, одной не интересно. А ты играешь? Не, я всё больше в очко. Жаль. Парень присел по свою сторону ограды рядом с обалдевшим доберманом и стал придумывать, чего бы такого ещё сказать. Это твой отец был? спросила я, желая поддержать разговор. Владимир Иванович? Не, -а. «Я здесь работаю, охранником. Дом богатый», — неопределённо заметил он. «А ты с предками живёшь?» «Это не наш дом. Мы отдохнуть приехали». «Ясно. Издалека». «Отвянь, зануда!» — подумала я, прикидывая, чтобы такое ответить. «Ванька!» — рявкнул кто-то со стороны дома, не иначе, как прочитав мои мысли. Парень поднялся. «Зовут. Увидимся. Пока». «Пока!» — с заметной грустью кивнула я. Парень исчез, а вслед за ним исчез доберман, посмотрев на меня и жалобно взвизгнув. Вечером, прихватив хозяйственную сумку, я пробралась на соседнюю улицу и смогла наблюдать отбытие почётного эскорта. Два чёрных «Мерседеса» и вольва гуськом тронулись от крыльца интересующего меня дома. Жалюзи на окнах опущены, и выглядел он нежилым. «Куда их черти угнали?» — расстроилась я. У меня же планы. Болтаться по соседней улице было неразумно. У меня своя есть, по ней следует ходить, не вызывая подозрений. И я вновь переместилась в сад. Три дня лежала там в полном одиночестве, не считая кота. Со стороны соседей никто не появлялся. Правда, среди кустов мелькнул доберман, но приближаться к ограде он не рисковал. В общем, у нас сложились неплохие отношения.